признаться ты знатно меня хватил сказал атаман отколоти-ка этого парня тогда и ступай на все четыре стороны но а не сладишь с ним нечего делать ты такой славный малый что я, кажется, сам внесу за тебя выкуп ну-ка мельник бери свою дубину и береги голову а вы ребята отпустите пленника и дайте ему такую же дубину здесь теперь светодовольны они могут отлично тузить друг друга вооруженные одинаковыми дубинками Бойцы выступили на освещенную середину лужайки, разбойники расположились вокруг. Мельник, ухватив дубину по самой середке и быстро вертя ею над головой тем способом, который французы называют «фер-ле-мулине», хвастливо вызывал Гурта на поединок. «Ну-ка, деревенщина, выходи! Только солнце, я тебе покажу, каково попадаться мне под руку!»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 и честным ремеслом. На этом они и расстались. Разбойники повернули обратно, а Горд направился к шатру своего хозяина и, невзирая на только что выслушанные увещания, не замедлил рассказать ему все свои приключения. Рыцарь, лишенный наследства, был удивлен щедростью Ревеки, которую он, впрочем, решил не пользоваться, не менее чем великодушием разбойников». Впрочем, он недолго размышлял об этих странных событиях, потому что хотел поскорее лечь спать. Ему было необходимо как следует отдохнуть, чтобы набраться сил для завтрашнего состязания. И так рыцарь лег на роскошную постель, приготовленную ему в шатре, а верный гурт растянулся на полу, покрытым вместо ковра медвежьими шкурами у самого входа, чтобы никто не мог проникнуть к ним, не разбудив его.